11. Главные темы в истории Ирландии Некоторые темы с самого начала играли важную роль в истории Ирландии. Наиболее значимые из них – политика, религия, земля, ирландская идентичность и сама история. Хотя продемонстрировать непрерывную связь этих тем на протяжении веков вряд ли возможно. Мы, тем не менее, можем увидеть в них некоторую преемственность. Ирландскую политику можно по праву назвать сложной и неоднозначной. Некоторые политические группы придерживались общей идеологии и стратегии, но это было скорее исключением, чем правилом. В средние века и в раннем новом времени разные группировки объединялись в политические союзы, причем не всегда с теми, кто был наиболее близок им с религиозной, классовой или экономической точек зрения. Некоторые, стремясь изменить политику и расстановку сил в Ирландии, искали союзников за рубежом. Другие пытались сформировать местные силовые блоки, чтобы не допустить на остров иноземцев и захватчиков. В новой истории поведение политических деятелей не слишком изменилось. Чтобы помочь Ирландии обрести независимость от Британии, Теобольд Вольфтон обращался за поддержкой к французам, а Даниэл О'Коннелл, Боровшийся за права католиков и отмену унии, пытался использовать для этого британскую политическую и правовую систему. По сравнению с О'Коннеллом, молодая Ирландия и Фении действовали более радикально. Они добились большей вовлеченности ирландского населения в политику, завоевывая народную поддержку посредством пропаганды и общественной деятельности. Вместе с тем, в попытках добиться политических изменений, Они тоже искали помощи у сочувствующих в США и в Австралии. Сторонники самоуправления Гомруля не могли договориться между собой не только о тактике, но и о наследии парнала после его падения. Среди сторонников сохранения унии также не наблюдалось полного единства политических идей и действий. Некоторые, в частности Оранжевый орден и Брауншвейгские клубы, придерживались той же политической тактики, что и О'Коннелл утверждая, что защита унии равняется защите протестантизма. В начале XX века политика отнюдь не стала проще. Националисты разделились на сторонников Джона Редмонда и парламентских методов с одной стороны, и Шин Фейн и воинствующих сепаратистов с другой. Гражданская война в Ирландии довела до крайности нестихающие разногласия по поводу того, каким должны быть дальнейшее развитие Ирландии и ее национальный характер. Юнионисты отчаянно цеплялись за свою связь с Британией, но при этом запасались оружием, чтобы бороться против угрозы самоуправления, навязанного британским правительством. И на всем протяжении XX века, как в свободном государстве, республике, так и в Северной Ирландии, политика не сводилась лишь к повседневным делам управления страной, о чем шла речь в 8 главе. Пожалуй, самые драматичные изменения произошли в конце XX века. Они были особенно заметны в Северной Ирландии, где юнионисты и республиканцы массово сдвинулись в сторону центра. Дэвид Тримбл и его добившаяся небольшого перевеса Ольстерская юнионистская партия выразили готовность заседать в правительстве вместе с Шин Фейн, что еще 20 лет назад казалось немыслимым. Аналогичным образом, республиканцы, в частности Джерри Адамс, признали политическое существование Северной Ирландии, согласившись заседать в Ассамблее Северной Ирландии. Тот факт, что Адамс, как член Ассамблеи, по сути, получал жалование из британского казначейства, немало шокировало бы республиканцев прошлых прежних поколений. Политика в Ирландии также претерпела значительные изменения. 1990-е годы ознаменовались избранием двух женщин-президентов – Мэри Робинсон и Мэри Маккалес. И для последних десятилетий в целом характерно увеличение присутствия женщин в ирландской политике. На сцену вышли новые партии, хотя многие молодые люди теперь чаще присоединяются к политическим группам давления, не принадлежащим к политическому мейнстриму. Более того, молодежь по обе стороны границы проявляет все меньше желания вступать в те или иные политические партии, о чем свидетельствует значительное число неприсоединившихся избирателей в возрасте 20 лет и старше, активно агитировавших за Белфасское соглашение во время посвященного ему референдума. Столь же многообразна религиозная сторона ирландской истории. Интерпретация ирландского прошлого только как борьбы между католиками и протестантами излишне упрощает вопрос и к тому же не принимает во внимание труды главных ирландских историков последних десятилетий. Во второй главе мы видели, что союзы между разными группами нередко заключались без учета религиозной идентичности. В период плантации при Стюартах 1603 1660 Старые англичане-католики и коренные ирландцы выступали против заселения острова новыми англичанами, протестантами и шотландцами. Но в конце XVII века в битве между протестантом Вильгельмом Аранским и католиком Яковом II каждого из них поддерживали представители обеих конфессий. В эпоху законов против папистов 1691-1778 дела также обстояли гораздо сложнее, чем считалось ранее. Это была не просто универсальная система апартеида католиков. Законы против папистов применялись неравномерно, а в некоторых случаях и вовсе игнорировались. В конце XVIII века националисты, в частности Вольфтон, обратились к протестантам и католикам с призывом считать себя в первую очередь ирландцами и именно в этом качестве бороться за свои права, предположив, что единственным способом обеспечить эти права станет разрыв связей с Британией. В общество объединенных ирландцев вступали представители обеих конфессий. Католическая ассоциация О'Коннелла, о которой шла речь в третьей главе, чрезвычайно эффективно использовала в своих целях католическое духовенство, однако конечной целью этой борьбы было политическое право заседать в парламенте. Хотя возникшая в результате развернутой О'Коннеллом агитации Связь католицизма с ирландским национализмом вряд ли входила в его изначальные планы. О разнообразии религиозной жизни в начале XIX века и в годы до и после Великого Голода также свидетельствует рост влияния католической церкви, обусловленной формализацией религиозных практик и ужесточением епископского контроля над местным духовенством. На северо-востоке Ольстера Религиозное разнообразие значительно расширили приехавшие из Англии евангелические проповедники. Хотя методизм и другие конфессии не обрели в этом регионе такой же силы, как пресвитерианство и англиканство, их присутствие с конца XVIII века и до наших дней свидетельствует о том, что Северная Ирландия не была совершенно невосприимчива к новым религиозным веяниям. На юге влияние евангелистов было минимальным, Подавляющее большинство населения там принадлежало к католической церкви или англиканской церкви Ирландии. Тем не менее, это тоже внесло свой вклад в религиозное разнообразие страны. В XX веке религиозная палитра оставалась столь же многообразной. Несмотря на то, что в этом столетии католическая церковь пользовалась в свободном государстве и республике неоспоримым влиянием, она все же не была неуязвима для критики. У Б. Йейтс протестовал против тех пунктов Конституции эра, которые, по его мнению, были неприемлемы для протестантов. Реакция общественности на роль церкви в провале программы матери и ребенка показала, что ирландцы не склонны смотреть сквозь пальцы на вмешательство духовенства в дела государства. Референдумы по вопросам разводов и контрацепции в 1980-х и 1990-х годах также подтвердили, что республику вряд ли можно охарактеризовать как католическое государство. Точно так же неверно утверждать, будто Северная Ирландия во второй половине XX века находилась во власти крайнего протестантизма. В восьмой и девятой главах мы видели много примеров межконфессиональной розни и дискриминации, Но были также значительные примеры религиозного взаимопонимания, например, когда над мэрией Белфаста приспустили флаг после смерти папы Пия XII в 1958 году и смерти папы Иоанна третьего в 1963 году. А в 10 главе подробно рассказывается, почему католическая религия и духовенство так низко пали даже в глазах собственных приверженцев в республике. В настоящее время Ирландия идет по пути превращения в светское государство, такое же, как и остальные страны Европы. Тема земли звучала в ирландской истории с неизменной силой. Земля не только стала политической и социальной проблемой XIX века. Почти с самого начала ирландской истории все, связанное с землей, было окутано мифологическим и романтическим флером. В некотором и довольно важном смысле земля была неразрывно связана с ирландской идентичностью. Столетия вторжений, поселений и плантаций привели к возникновению широко распространенной идеи о том, что ирландские земли постоянно отбирали или крали у коренных ирландцев, и эта несправедливость так никогда и не была исправлена. В частности, националистическая идеология настойчиво связывает конфликт в Северной Ирландии с ввозом на остров иностранных поселенцев и раздачей им ирландских земель. Хотя в этом, несомненно, есть зерно истины, так было с плантациями Стюартов и Кромвеля, историческая картина на самом деле гораздо сложнее. В первой главе мы видели, сколько разных племен и народов, включая коренных ирландцев, владело землей в течение этих столетий, и говорили о том, что практику плантаций нельзя назвать однозначно успешной. В 4-6 главах мы коснулись тех сложностей, с которыми были сопряжены попытки решить земельный вопрос в XIX веке. Так или иначе, земельные реформы конца XIX-начала XX века позволили Ирландии добиться того, чего не имела, возможно, ни одна другая страна в Европе, а именно крупномасштабной передачи земель из рук ландлордов в руки фермеров, благодаря давлению и поощрениям правительства. Но даже здесь нельзя говорить о том, что эти реформы позволили возвратить народу ирландскую землю. Насколько успешными были земельные реформы в деле превращения Ирландии в страну собственников-владельцев, настолько же неуспешными они были в создании государства крестьян-собственников. Сельскохозяйственным работникам было все так же трудно купить землю, А преуспевающие фермеры смогли расширить свои владения и со временем, к началу XX века, стать полноправными крупными землевладельцами. В современной республике земельным и сельскохозяйственным вопросам по-прежнему уделяют много внимания. Министерство сельского хозяйства является одним из важнейших правительственных департаментов, и сельскохозяйственные вопросы нередко выходят на первые полосы в новостях. Одной из главных тем этой книги стали природа и многообразие ирландской идентичности, и важность этой темы в ирландской истории не вызывает никаких сомнений. Представления о том, каким должен быть подлинный ирландский дух и характер, сильно изменились за столетия. В древней и средневековой Ирландии региональные различия имели первостепенное значение, и несмотря на существующее культурное и языковое единство, Это лишь в крайне редких случаях приводило к политическому единству. Идентичность Ирландии раннего нового времени также отличалась многообразием, и разнообразные группы, о которых шла речь в первой главе, активно конкурировали в ней за экономическое и политическое господство. Современный период ознаменовался не меньшими различиями в представлениях о подлинном ирландском духе. Некоторые националисты, в частности Тобальд Вольфтон, видели наиболее яркое проявление ирландской идентичности в политическом отделении от Британии, в то время как Даниэла Уконнелла и Исаака Батта вполне удовлетворяла идея сохранения верности британской короне. Они не видели никакого противоречия в том, чтобы быть ирландцами и подчиняться власти английского монарха до тех пор, пока Ирландия обладала достаточной степенью самоуправления. Того же мнения – придерживались многие протестантские националисты, в частности Генри Граттон в конце XVIII века. Идея лоялиста-националиста тогда не казалась необычной, хотя для ирландцев XX века по обе стороны границы это были взаимоисключающие термины. Молодая Ирландия и Фении имели более определенные представления об ирландской идентичности, но и они порой не соглашались между собой. Конец XIX и начало XX века ознаменовались разнообразными вдохновенными попытками утверждения ирландской идентичности через литературное возрождение и деятельность Гельской лиги, Гельской атлетической ассоциации и Шинфейн. Но эти группы выбрали для выражения национальной идентичности разные пути. В 8-10 главах мы говорили о том, что вопросы идентичности не только играли знаменитую роль в жизни свободного государства республики и в Северной Ирландии, но и нередко приводили к ожесточенной конфронтации. Большинство историков сходятся во мнении, что XX век, особенно с 1960-х по 1980-е годы, отличался наименьшей терпимостью к разнообразию представлений об ирландской идентичности, особенно в Северной Ирландии. Осуществится ли надежда на установление большего взаимопонимания в Северной Ирландии в 21 веке, еще предстоит выяснить. Тема истории, как таковой, также занимает в этой книге не последнее место. Как было упомянуто в во введении, возможно, ни в одной другой стране история и работа профессиональных историков не играли такой важной роли в культурной и политической жизни. Различные иногда совершенно несовпадающие версии ирландской истории, не раз служили своего рода платформой для политических организаций и действий, использовались как оправдание насилия и стояли за попытками насаждать определенный тип культуры, обе стороны границы. Это особенно верно, когда речь идет о преподавании истории в школах свободного государства республики и Северной Ирландии с 1920 по 1980-е годы преднамеренное выстраивание определенной исторической картины использовалось для создания культурных убеждений. О важности истории и прошлого в Ирландии свидетельствуют также вопросы памяти. Почти все крупные события ирландской истории надолго оставались в памяти народа и отмечались так, будто произошли всего несколько лет назад. Отношение Кромвеля к ирландцам по-прежнему вызывает гнев. Победа Вильгельма Аранского над Яковом II – служит прочной базой идеологии юнионистов. В 1998 году был торжественно отмечен 200-летний юбилей неудачного восстания Теобольда Вольфатона 1798 года. Великий голод и земельная война занимают в памяти националистов такое же важное место, как и пасхальное восстание 1916 года. А юнионисты нередко ссылаются на свое участие в Первой мировой войне – чтобы напомнить о своей лояльности Великобритании. У всех народов во всех странах есть такие воспоминания, но мало где они имеют такое значение для современных событий и жизни молодых поколений. И, наконец, иностранные историки неизменно поражаются общераспространенности исторических дискуссий в Ирландии. Однако читатели этой книги теперь знают, что такого рода интерес к истории не является для Ирландии чем-то новым и необычным. К истории в Ирландии относятся крайне серьезно, и за исключением случаев ее использования в экстремистских целях ирландское общество заслуживает восхищения за это внимание и желание досконально во всем разобраться.